Глава 53, которая повествует об уходе со сцены мистера Джингля и Джоба Троттера, о знаменательном деловом утре в Грейс Инсквер, и которая заканчивается стуком в дверь к мистеру Перкеру. Когда мистер Пиквик, осторожно подготовив Арабеллу и многократно заверив ее, что нет оснований впадать в уныние, сообщил ей, наконец, о своем неудачном визите в Бирмингем, Арабелла залилась слезами и, громко всхрипывая, стала жалобно сетовать на то, что она послужила причиной размолвки между отцом и сыном. — Дорогая моя, вы совсем не виноваты, — ласково сказал ей мистер Пиквик. Разве можно было предвидеть, что старому джентльмену покажется столь нежелательным брак его сына? — Я уверен, — добавил мистер Пиквик, взглянув на его хорошенькое личико, — что он понятия не имеет о том, какого удовольствия лишает себя. — Ах, милый мистер Пиквик! — воскликнула Арабелла. — Что нам делать, если он не перестанет на нас сердиться? — Ждать терпеливо, моя дорогая! — «Пока он одумается», — весело отвечал мистер Пиквик. «Но, милый мистер Пиквик, что будет делать Натаниэл, если он лишится поддержки отца?» — спросила Арабелла. «В таком случае, милочка, — отозвался мистер Пиквик, — я смело предсказываю, что он найдет друга, который охотно окажет ему поддержку на жизненном пути». Намек мистера Пиквика был настолько прозрачен, что Арабелла не могла не понять его — Обняв его за шею и нежно поцеловав, она зарыдала еще громче. — Полно, полно, — сказал мистер Пиквик, беря ее за руку. — Подождем еще несколько дней, может быть, он напишет или как-нибудь откликнется на сообщение вашего мужа. Если же он ничего не ответит, я уже придумал с полдюжины планов, и любой из них вас утешит. Не плачьте, моя дорогая. С этими словами мистер Пиквик нежно пожал руку Арабелля и попросил ее осушить слезы и не огорчать мужа. Арабелла, самое кроткое создание в мире, спрятала носовой платок в ридикюль, и к приходу мистера Уинкля она уже улыбалась и сверкала глазками, как в тот день, когда впервые его пленила. Печальное положение создается для этих молодых людей, размышлял мистер Пиквик, одеваясь на следующее утро. Пойду-ка я к Перкеру и попрошу его совета. Мистер Пиквик стремился в грейс ин сквер еще и потому, что хотел покончить денежные расчеты с добродушным маленьким поверенным. По на скорую руку он так быстро привел свои намерения в исполнение, что не было еще 10 часов, как он очутился в Грейс-Инна. Когда он поднялся на площадку лестницы перед конторой Перкера, Оставалось еще десять минут до прихода клерков, и мистер Пиквик кротал время, глядя в окно. В это ясное октябрьское утро даже грязные старые дома как будто повеселели. Пыльные окна, казалось, сверкали, когда на них падали солнечные лучи. Клерки один за другим стекались к подъездам и, взглянув на большие часы, ускоряли или замедляли шаг в зависимости от того, В котором часу открывались конторы. Те, чья контора открывалась в половине десятого, пускались вдруг чуть ли не рысью, а джентльмены, которым надлежало прийти к десяти, начинали шагать с аристократической медлительностью. Пробило десять, кверки, развели небывалую скорость, и каждый из них, обливаясь потом, мчался быстрее, чем его предшественник. Со всех сторон доносился стук открывавшихся и захлопывавшихся дверей. Словно по волшебству во всех окнах появились головы. Привратники заняли свои посты, прачки в стоптанных туфлях выбегали из контор, почтальон шнырял из дома в дом и весь юридический улей загудел. «Раненько к нам пожаловали», — мистер Пиквик раздался голос за его спиной. «А, мистер Лаутен!» — отозвался сей джентльмен, оглянувшись и узнав старого знакомого. «Довольно-таки жарко», — сказал Лаутен, вынимая из кармана брамовский ключ с затычкой, чтобы в него не забивалась пыль. «Вы как будто разгорячились», — заметил мистер Пиквик, улыбаясь клерку, который был красен как рак. «Я шел довольно быстро», — сообщил Лаутен. «Была половина десятого, когда я проходил по полигону. Да это неважно, раз я пришел раньше его». Утешившись таким соображением, мистер Лаутен извлек затычку из ключа, отпер дверь, снова вставил затычку и, спрятав брамовский ключ в карман, вынул из ящика письма, оставленные почтальоном. Здесь он пригласил мистера Пиквика в контору. Здесь он в одно мгновение снял сюртук, надел поношенную куртку, которую достал из конторки, повесил шляпу, вытащил несколько листков толстой шероховатой бумаги переложенных листами пропускной, и, заложив за ухо перо, с довольным видом потер руки. — Но, мистер Пиквик, — сказал он, — теперь у меня все в порядке. Рабочий костюм надет, бумага на столе, Он может явиться хоть сейчас. Нет ли у вас, понюшки, табачку? Нет, отвечал мистер Пиквик. Очень жаль, заявил Лаутон. А прочим, не беда. Я мигом сбегаю и добуду бутылку содовой воды. Мистер Пиквик, вы ничего странного не замечаете в моих глазах? Джентльмен, к коему был обращен этот вопрос, посмотрел в глаза мистеру Лаутону и сообщил, что не замечает в них ничего странного. Очень рад, сказал Лаутон, вчера вечером мы здорово выпили в пне, и сегодня мне не по себе. Кстати, Перкер уже занялся вашим делом. Каким делом? осведомился мистер Пиквик, судебными издержками миссис Бардл. «Нет, не то», — отвечал Лаутон, — «я говорю о том клиенте, чьи обязательства по вашему поручению мы выкупили по десяти шиллингов за фунт, чтобы освободить его из флита и отправить до Берару». «А, вы говорите о мистере Джингле», — воскликнул мистер Пиквик. «Ну, так как же?» «Все улажено», — сказал Лаутон, начиная чинить перо. «Ливерпульский агент сообщил, что вы оказали ему много услуг» пока не удалились от дел, и теперь он охотно берет его по вашей рекомендации. — Отлично, — сказал мистер Пиквик, — очень рад это слышать. — А знаете ли, — продолжал Лаутен, поскабливая перо и готовясь сделать новый разрез, — тот другой, совсем придурковатый парень. — Какой другой? Да его слуга, приятель, или как он там ему приходится. Да вы его знаете, Троттер. — Троттер. Вот как, с улыбкой сказал мистер Пиквик, а я всегда был как раз противоположного мнения о нем. Признаться, и я также судил по первому впечатлению, отозвался Лаутен, это доказывает, как легко обмануться, как вам понравится, ведь он тоже едет до Мирару. Как? «Он отказывается от того, что ему было здесь предложено?» — удивился мистер Пиквик. «Когда Перкер предложил ему восемнадцать шиллингов в неделю и посулил прибавку, если он будет хорошо себя вести, он и слушать не стал», — сообщил Лаутон, «Заявил, что хочет отправиться с тем другим». Вдвоем они убедили Перкера написать второе письмо, и теперь ему подыскали место там же, где будет его приятель. Перкер говорит, что даже каторжник в Новом Южном Уэльсе может рассчитывать на лучшее место, если предстанет перед судом в новом платье. «Безумный человек», — сказал мистер Пиквик, и глаза его сияли. «Безумный человек!» «О, это хуже безумия! Это, знаете ли, какое-то раболепство!» отозвался Лаутон с презрительной миной, занимаясь своим пером. Он говорит, что это его единственный друг, и он к нему привязан и так далее, в том же духе. Ну что ж, дружба — дело хорошее. Вот, например, в Пыне все мы — друзья-приятели за нашим Грогом, когда каждый сам за себя платит, но жертвовать своими интересами для другого... Как бы не так. У человека должны быть только две привязанности, первая к своей собственной особе, вторая к женскому полу. Вот как я на это смотрю! Ха-ха-ха! Мистер Лаутен закончил свою речь веселым саркастическим смехом, но смех этот преждевременно оборвался, когда на лестнице раздали шаги Перкера. Едва услышав их, Лаутен с поразительным проворством взлетел на свой табурет и начал усердно писать. Приветствия, которыми обменялись мистер Пиквик и его поверенные, были дружескими и сердечными но не успел клиент опуститься в кресло, как послышался стук в дверь, и чей-то голос осведомился, здесь ли мистер Перкер. «Эге — Эге! — воскликнул Перкер. — Это один из наших приятелей, бродяг Джингль, собственной персоной, уважаемый сэр. Желаете его повидать? — А как вы думаете? — нерешительно спросил мистер Пикик. — Я бы советовал вам повидаться с ним. «Эй, сэр, как вас там зовут? Пожалуйте». Повинуясь этому бесцеремонному приглашению, Джинг и Джоб вошли в комнату, но, увидев мистера Пиквика, остановились в некотором смущении. «Ну, разве вы не знаете этого джентльмена?» — сказал Перкер. «Еще бы не знать», — ответил мистер Джинг, шагнув вперед. «Мистер Пиквик, глубоко вам благодарен. Спасли жизнь. Человека меня сделали. Никогда не раскаете, сэр». «Очень рад это слышать», — отозвался мистер Пиквик. «Вид у вас теперь гораздо лучше. Благодаря вам, сэр, большая перемена. Флит его величество — нездоровое место весьма», — сказал Джим, покачивая головой. Он был одет прилично и опрятно, так же, как и Джоб, который стоял за его спиной прямой, как палка, смотрел на мистера Пиквика, и лицо у него было каменное. Когда они — Едут в Ливерпуль, — обратился мистер Пиквик к Перкеру. — Сегодня вечером, сэр, в семь часов, — сказал Джоб, выступив вперед. — С городской каретой, сэр. — Места заказаны? — Заказаны, сэр. — Вы твердо решили ехать? — Да, сэр, — ответил Джоб. «Что касается экипировки, необходимой для Джингля», — сказал Перкер, обращаясь к мистеру Пиквику, — «я договорился, чтобы каждую четверть года вычитали небольшую сумму из его жалования, и при аккуратных вычетах расходы будут покрыты в течение года. Я решительно возражаю, мой дорогой сэр, против того, чтобы вы что-либо для него делали, если он не постарается заплатить долг, а это зависит от желания работать и хорошего поведения». — Правильно, с твердой решимостью, — заявил Джинг. — Ясная голова, человек, видавший виды, совершенно справедливо, вполне. Договорившись с его кредитором, выкупив его одежду у ростовщика, содержая его в тюрьме и уплатив за проезд, — продолжал Перкер, игнорируя замечание Джингля, — вы уже выбросили свыше пятидесяти фунтов. Не выбросили. Быстро перебил Джинг. «Все будет выплачено. Усердная работа накоплю до последнего фартинга. Быть может, желтая лихорадка. Ничего не поделаешь, если не...» Тут мистер Джинг запнулся, ударил кулаком по тулье своей шляпы, провел рукой по глазам и сел. Он хочет сказать, — вмешался Джоб, подойдя ближе, — он хочет сказать, что если желтая лихорадка не отправит его на тот свет, он вернет эти деньги. Если уцелеет, он их вернет, мистер Пиквик. Я позабочусь об этом. Я знаю, что вернет, сэр. — твердил Джоб. — Я даже поклясться могу. Вот, увидите, я могу поклясться. Хорошо, хорошо, перебил мистер Пиквик, который, желая оборвать перечень благодеяний, давно уже бросал грозные взгляды на Перкина, но тот не обращал на них никакого внимания. «Будьте осторожны, мистер Джинг, не участвуйте в отчаянных крикетных матчах, не возобновляйте знакомство с сэром Томасом Блеза, и я не сомневаюсь, что ваше здоровье окрепнет». В ответ на эту шутку мистер Джинг улыбнулся, но вид у него был сконфуженный, и мистер Пиквик заговорил на другую тему. «Не знаете ли вы, случайно, что стало с одним из ваших приятелей, довольно скромным человеком, с которым я познакомился в Рочестере?» «Мрачный Джимми?» — спросил Джинг. «Да». Джинг покачал головой. «Ловкий парень, чудак, талантливый шарлатан, брат Джоба». «Брат Джоба?» — воскликнул мистер Пиквик. — А ведь и в самом деле, если присмотреться, замечаешь сходство? — Все находили, что мы похожи, сэр, — сказал Джоб, а в уголках его глаз как будто притаилось лукавство. Но я был всегда серьезнее его. Он эмигрировал в Америку, сэр, потому что здесь ему было не по себе, слишком много внимания на него обращали, и с тех пор мы ничего о нем не слышали». — Должно быть, этим объясняется, почему я так и не получил страничку повести из жизни, которую он мне обещал прислать то утро на Рочестерском мосту, когда как будто подумывал о самоубийстве, — с улыбкой сказал мистер Пиквик. — Кажется, можно не спрашивать о том, был ли его мрачный вид естественным или напускным. — Он мог притвориться кем угодно, сэр, — сообщил Джоб. — Вы должны... «Почитать себя счастливым, что так легко от него ускользнули. При близком знакомстве он мог бы оказаться еще опаснее, чем...» Джоб посмотрел на джингля, запнулся и, наконец, закончил. «Чем даже я сам...» «Многообещающая у вас семейка, мистер Троттер», — сказал Перкер, запечатывая письмо, которое только что написал. «Да, сэр», — согласился Джоб, — «совершенно верно». «Надеюсь», — со смехом продолжал маленький законовед, — «что вы не оправдаете ее надежд. Когда прибудете в Ливерпуль, передайте это письмо агенту и разрешите мне». «Джентльмены, дать вам совет. Ведите себя скромно в Вест-Индии. Если вы упустите этот случай, вы оба заслуживаете веселицы, и она вас не минует, в этом я не сомневаюсь. Теперь оставьте нас, нам с мистером Пиквиком надо поговорить о других делах» а время дорого». С этими словами мистер Перкер взглянул на дверь, явно желая сократить процедуру прощания. И мистер Джинг ее сократил. В нескольких словах он поблагодарил маленького поверенного за доброту и столь быстро оказанную помощь. Потом, повернувшись к своему благодетелю, несколько секунд молчал, словно не знал, что сказать и как поступить. Джоб Троттер помог ему выйти из затруднительного положения. Отвесив смиренный и благодарственный поклон мистеру Пиквику, он ласково взял своего приятеля под руку и вывел его из комнаты. «Достойная парочка», — сказал Перкер, когда дверь за ними закрылась. «Надеюсь, они действительно будут достойными людьми», — отозвался мистер Пиквик. «Как вы думаете, есть шансы на их исправление?» Перкер скептически пожал плечами, но, заметив встревоженное и расстроенное лицо мистера Пиквика, сказал, «Конечно, шансы есть. Надеюсь, что так оно и будет. Сейчас они, несомненно, раскаиваются, но ведь у них еще свежо воспоминание о недавно пережитых страданиях. Что будет дальше, когда оно поблекнет, этой проблемы не разрешить ни вам, ни мне». «А впрочем, сэр», — добавил Перкер, положив руку на плечо мистеру Пиквику, — «ваш поступок достоин уважения, каковы бы ни были результаты. Я предоставлю людям поумнее меня решать, можно ли назвать милосердием или же светским лицемерием ту осторожную и дальновидную благотворительность, которую человек проявляет редко» так как боится, что его обманут или оскорбят его самолюбие. Если эта пара завтра же совершит кражу со взломом, моя оценка вашего поступка нисколько не изменится. Высказав такие соображения более взволнованно и серьезно, чем это свойственно юристам, Перкер придвинул свой стул к конторке и выслушал рассказ мистера Пиквика о непреклонности старого мистера Уинкля. «Дайте ему неделю сроку», — сказал Перкер с пророческим видом, покачивая головой. «Вы думаете, он изменит свое решение?» — осведомился мистер Пиквик. «Думаю, что изменит», — отвечал Перкер. «Если же этого не случится, мы должны воздействовать на него с помощью молодой леди. С этого надо было и начать на вашем месте». Перкер взял понюшку табаку и удивительными гримасами начал выражать свой восторг перед силой убеждения присущей молодой леди. Но в это время в первой комнате послышались голоса. Лаутен постучал у дверь. «Войдите!» — крикнул маленький, поверенный. Клерк вошел и с таинственным видом закрыл за собой дверь. «В чем дело?» — спросил Перкер. "Вас спрашивают, сэр. Кто меня спрашивает?" Лаутен покосился на мистера Пиквика и кашлянул. "Кто спрашивает? Что же вы не отвечаете, мистер Лаутен?" "Видите ли, сэр", проговорил Лаутен. "Это Додсон, а с ним Фок." «Ах, боже мой!» — воскликнул маленький поверенный, взглянул на часы. «Я им назначил здесь свидание в половине двенадцатого, чтобы покончить с вашим делом, Пиквик. Я поручился за вас, и на этом основании вы были освобождены. Очень затруднительное положение, уважаемый сэр. Что же нам делать? Не хотите ли пройти в соседнюю комнату?» Но как раз в соседней комнате находились мистеры Додсон и Фок, и мистер Пиквик выразил желание не трогаться с места, тем более что не ему, а мистерам Додсону и Фоку должно быть стыдно смотреть ему в лицо.